Глава двадцать п е р в я я расслабленно лежала на гладкой зеркальной поверхности воды и смотрела вверх. Предо мной раскинулось бескрайнее голубое небо с белоснежными прожилками облаков. Мир и покой вокруг позволяли как следует отдохнуть и набраться сил, которые я изрядно потратила в последнее время. Время. При мысли об этом м м е р и л и жизни» из реального пространства невольно вспомнила, что у меня его не так много осталось, чтобы продолжать восстанавливать силы на поверхности сознания, пребывая на грани бессознательного «я». Весь антураж, вода и небо – это, конечно же, плод моего воображения, подобранный под вкусы хозяйки, то бишь меня. Я частенько забиралась сюда поразмышлять, чтобы напрямую связаться со всем накопленным за жизнь опытом, бережно сохраненным в моем подсознании. Но, как бы мне не хотелось остаться здесь подольше, пора выбираться отсюда, пока я не впала в состояние беспамятства. Побочный эффект долгого пребывания в подобном, скажем так, воображаемом месте. Явь. Едва я открыла глаза, то не сразу поняла, что происходит. Зрение возвращалось постепенно, тягуче-медленно. м о р г н у л а несколько раз, прежде чем сфокусировать взгляд на огромном, красивом букете алых роз. Угрожающе большом. Множество ярко-красных, едва раскрытых бутонов сейчас стояло в вазе на тумбе перед кроватью. Сколько их в точности, сказать было сложно, а считать нарочно – бессмысленно. Одного не понимаю, кто и зачем их сюда поставил. «Ты проснулась!» – услышала я тихий шепот. Перевела взгляд на сидящего в кресле Алистера и не смогла ничего ответить. Мне просто было хорошо от того, что сейчас его лицо улыбалось, не искривленное г р и м а с а м и а душа выражала одну единственную эмоцию. Светилась счастьем. Искренним, таким, каким оно и должно быть. Раскосые глазки хозяина поместья смотрели прямо на меня. На худых щеках появились очаровательные ямочки, улыбка растянула губы. Красота. Иного слова и не подберешь. Но вот я опомнилась, поняв, что некультурно молча пялиться на человека, а тем более не отвечать. Поерзала под одеялом, и только после этого поняла, что меня кто-то раздел, оставив в одной нательной рубашке и... неважно. «Я?» «Да, ты потеряла сознание!» Терпеливо ответил мне в т о р Движение его руки, которым он поправил чёлку, заправляя кончики длинных прядей за уши, казалось таким естественным и, в свою очередь, очень привлекательным, что я на секунду зазевалась, любуясь маленьким представлением. «Кто меня раздел?» Казалось бы, обычный вопрос в данных обстоятельствах, а Алистер порозовел ушами и отвечать не спешил. «Наверное, кто-то из демонов, потому что я, как ты наверняка помнишь, первый потерял сознание, когда на меня налетел ураган под названием т у т у н и я в т о р сжал пальцы в кулаки, а ямочки разгладились его на щеках. «Ах да, нечто подобное припоминаю». И тут Ал удивил, протянул руку и погладил меня по голове медленно, трепетно, очень приятно. Еле удержалась от желания закрыть глаза, чтобы насладиться прикосновением. «Спасибо тебе. Ты в очередной раз п о с л а меня, Мэрил». Его благодарность немного смутила, и я не сразу определила источник эмоционального колебания внутри себя. Может быть, всему виной то, как он это сказал? Интонация его голоса? Я нахмурилась, пытаясь понять себя. А Алистер забеспокоился. «Что-то не так? Тебе больно?» «Нет-нет, все хорошо!» – поспешила заверить я, пока он вновь не начал нервничать, как раньше. Но было уже поздно. Великолепное ощущение умиротворенности словно испарилось в воздухе, сменяясь новыми красками ауры моего подопечного. Одна из них означала тревогу, другая – смущение, третья. Кажется, это называлось любовью? Но именно в этой части я, как назло, была не сильна. Подавила в себе желание нахмуриться в очередной раз. «Если ты переживаешь из-за обеда, то всё мероприятие прошло на славу». Алистер вновь улыбнулся, но в этот раз неискренне и как-то натянуто. Жаль. Ведьмы немного поспорили со Сьюди, и результатом этого стал огромный торт, который они испекли вместе. «Хм». Я меланхолично повернула голову к окну и уставилась на закатные лучики, еле-еле пробивающиеся сквозь пасмурный смог. «Торт – это хорошо, но нам нужно экономить». Послышался громкий сокрушённый вздох. «Я сказал им то же самое, но меня никто и не послушал». Горечь, зазвучавшая в голосе вторчика, насторожила. Вот только в следующий миг он довольно бодро произнёс. «Зато городские восторги, до сих пор празднуют». «А сегодня разве праздник?» «Да, день лесоповала», — Алистер хмыкнул. «Одобрен лично мной, а утверждён в твою честь». «Мою?» Вот так новости. Правда, я тотчас вспомнила про лесной фокус и начала догадываться, о чём речь. Именно. Таким образом городские хотели выразить тебе благодарность за инструменты и материалы, которыми ты обеспечила лесопилку на несколько месяцев вперёд. Лучше бы они иначе выразили свою благодарность, проворчала я со вздохом, отчётливо понимая, что положено только начало пути. А впереди меня ждёт ещё много дел. Но как следует задуматься над будущей рутиной мне не удалось. Фтор взял меня за руку и легонько сжал пальцы. «Встать сможешь?» «Да, наверное», — поспешила ответить я, напрочь позабыв, что пребываю в одной лишь рубашке. «А хотя...» «Я принёс тебе шаль», — удивил меня Алистер. «Накинь на плечи, чтобы не замёрзнуть». «Мы далеко?» — уточнила я с лёгким беспокойством. Желания бродить по поместью в подобном наряде у меня не было абсолютно точно. «Нет», — в т о р потянул меня к себе. «Давай помогу подняться». С лёгкой линцой я всё-таки сделала, как он хотел. Ведь рано или поздно мне бы пришлось встать с кровати, поэтому не видела причин отказываться. Приняла вязаную шерстяную шаль и накинула на плечи. «Вон, смотри!» Подопечный указал в сторону окна. «Новое праздничное дерево!» «Дерево?» Изумлённо повторила я. И поспешила подойти к окну. Упёрлась руками в деревянный, идеально чистый подоконник, и устремила взор вправо. Ха, забавно. В том месте, где стояла кривая ель, вновь была посажена другая, не менее красивая, кстати, но уже по-другому. Искривление шло волной, и форма этого дерева была еще более примечательной, чем у предыдущего. «Да», — согласился в т о р за моей спиной, «я рад, что тебе понравилось». «Ты это?» «Нет, хряк, то есть демон из театра нежити». Оказывается, ему дали задание разровнять дороги после Медвежутика. Так он и постарался, разровнял. А эта лунка в центре площади ему никак не давалась. Вот он и придумал сделать все, как было до этого. Притащил из леса еще одну кривую ель. «Какой молодец!» – не удержалась я от комплимента. а о г о В разговоре настала неловкая пауза, а где-то там, за спиной, послышались шаги и еще какие-то странные звуки. «Монро принёс нам чаю и булочек. Ты не голодна?» С этими словами Алистер подошёл ко мне и протянул фарфоровую чашечку на крохотном блюдце. «Чаю?» Отказываться не стала. «Благодарю!» Приятным удивлением для меня стал тот факт, что чай был всё ещё горячий. Попробовала. а м, м м сладкий!» Я взял на себя с м е л о с т и и положил туда кусочек сахара. «Всё, как я люблю!» улыбнулась Алистеру, а он отчего-то вздрогнул. «Ну вот, опять начинается». «Я тоже люблю», — проронил он смущенно. «Что?» — изумилась я. «Ты разве любишь сладкое?» «Нет, не сладкое», — задал очередную загадку он. «Другое». «А, ты любишь горячий чай?» — догадалась я. «Да, его сложно не любить». Вновь повернулся к окну, вовремя, потому что прямо перед моими глазами сейчас разворачивалась интереснейшая картина. Первое и самое основное действующее лицо – медвежутик. Другие, не менее важные, но совсем не герои, это мужчины в замызганных костюмах и две женщины, Энни Броузи в их числе. И все, назовем их актеры нынешней сцены, бежали по дороге, ведущей от лесопилки к городу. «О, жутик, видимо, поймал разбойников», высказал Алистер свое предположение. «Я как раз недавно попросил его посторожить твои инструменты». ы м м Сложно было не согласиться, но всё-таки возразила. «Вообще-то жутик ещё никого не поймал, а просто гоняет этих бедолаг по улице. Но ты прав. С разбойниками явно нужно что-то делать, иначе они нам не дадут спокойно жить». «Мне их поймать?» Голос в т о р а вмиг ожесточился, а сам он будто окаменел. «Могу». «Не нужно, пусть ещё побегают. Для здоровья полезно». Я кивнула в сторону домашней нежити и не удержалась от улыбки. а заодно глотнула ароматного чая с легким привкусом корицы или иной какой-то пряности. И мне потом будет гораздо проще проводить внушения на ослабленные физическими нагрузками тела и души наших будущих работников плантации карамельных деревьев. То есть ты хочешь их нанять на работу? Для начала я хочу, чтобы они исправили то, что уже натворили, а уже потом поговорим о деньгах и поощрении. Ответила я, кажется, чересчур резко. Но как смогла. «Отличная идея!» – Алистер покивал. Повезло, что он противиться не стал. Только сейчас поняла, что я чересчур пренебрегала его мнением и поэтому поспешила исправиться. «Но, «Ну, может быть, у тебя другие предложения?» Повернулась к нему и подняла голову, чтобы заглянуть ему прямо в глаза. «Чего ты хочешь от меня, Алистер? Скажи, и я постараюсь». Как назло, нужное слово застряло где-то в горле, а мысль оборвалась, когда я заметила изумление во взгляде подопечного. Щеки его порозовели, а сам он сделал шаг ко мне, став чересчур близко. Очень и очень близко. «Мэрил!» — выдохнул он в попытке выразить словами то, что испытывал в этот миг. А испытывал он чересчур много. Я немного растерялась. «Мэрил, я уже давно...» «Да-да», — кивнула в ответ. «Я уже давно хотел тебе кое-что сказать...» Стук в дверь прервал нас в самый неподходящий момент. Чашка с чаем и блюдечко в моих руках чудом не оказались на полу, настолько я была раздосадована. Внутреннее волнение поднялось по непонятной мне причине, сменяясь в следующий миг праведным негодованием. «Мэрил!» — услышала я в приоткрытую дверь голос Лупертина. «Вы встали?» «Да, мы тут, Лу!» Я обернулась к нему и бегло осмотрела безупречный костюм демона. Впрочем, как всегда, предсказуемо, ожидаемо и немного скучно. «У меня для вас сразу несколько новостей. Позволите войти?» «Да, входите». Я кивнула, а заодно поставила чашку с чаем на подоконник. «На всякий случай, вдруг меня что-то разгневает, и я не удержу душевное равновесие, а прокину чай на пол. Будет неловко». «Для начала хорошие новости». Демон-хитрец оставил неприятное на закуску. «Что ж, пусть будет так». Обед приготовлен, местные оповещены и накормлены все до единого. И даже беднягу дворецкого по имени Уортон нашли. Оказывается, грабители еще утром забрались к нему и заперли его в подвале, пока обчищали дом. Не знаю, в какой части рассказа про грабеж была хорошая новость, но перебивать не стала. Ведь Уортон все-таки остался жив, и это, бесспорно, хорошая новость. Лупертина тем временем продолжал, уже более смело передвигаясь по комнате. Также около получаса назад ваш бравый питомец и наши ребята отбили целое нашествие волков из леса. Так что не только древотёсам и лесопильщикам хватит работы на несколько недель. Люди из охотничьей гильдии тоже принялись за работу. Мясо нам, чтобы, так сказать, подкрепиться, а шкуры им. А вот это уже порадовало. И снова везение!» Демон улыбнулся, демонстрируя одну из обаятельных улыбочек, виденных мною ранее. «Волки пригнали к нам в город из леса банду разбойников. Вы наверняка могли видеть, как они бежали по городской площади». «Да, но почему же они бежали от лесопилки?» «Потому что они думали там запереться и переждать, а Жутик их опередил и заставил свернуть в город». Луперт кивнул в Тору. «Кстати, вы не знали? Он у вас безупречный копатель. Прорыл длиннющий туннель из леса прямо к лесопилке. Но я не об этом. Те, значит, бегут-бегут к зданию». А тут вот он, вылезает из-под земли, красавец. Алистер хохотнул, я тоже улыбнулась. Мы их только что задержали, ждем дальнейших указаний. Да, эм, прежнего разбойника, пойманного ранее, уже успели допросить. Поэтому Монро, Рума и Хряк отправились в л е с заворованным имуществом города. Так это же отличные новости! Я хлопнула в ладоши. Сразу столько проблем отпало, само собой, даже не верится. Да, но есть и плохие. «Какие?» Я напряглась и сконцентрировала все свое внимание на внутреннем «я». Подготовилась слушать. «Мрель съел половину вашего пакета с конфетами. Это раз». «Переживу». Я махнула рукой, мол, не так важно. «Два». «Два. Вам с фермы прибыла целая телега писем. Хозяин второго виндоухарда негодует, потому что был вынужден сам привести всю эту корреспонденцию. «Вам, в смысле мне?» удивился Алистер. «Нет», – смущенно ответил л у п е р т и н а я позволил себе немного помочь в этом вопросе, хотел заняться сортировкой, вот только все эти письма для Мэрил Перри от одного единственного адресата, семьи Перри из Ирвинтведа». «Ох, а вот это проблема», – не удержалась я от комментария. «Если не отвечу им поскорее, то они же наверняка приедут сюда всем семейством наводить порядок». «Вот и я об этом подумал». Луперт перевёл полный сострадание взгляд на Алистера Виндухарда Второго, а заодно позволил себе пошутить. «Ну, зато кое-кому представится счастливейшая возможность познакомиться с родителями любимой девушки». Фтор закашлялся. «Да так громко, что мне стало его жаль». Похлопала его по спине, приговаривая. «Бедняжечка, слюной поперхнулся». А заодно послала признательный взгляд демону. «Не понимаю только, о какой девушке речь, ведь это мои родители». И семейства Перри в этом городе нахожусь я одна. Значит, имелось в виду, что Алистер якобы влюблён в меня? Так получается?» «А я не прав?» Хитрый взгляд демона в сторону моего подопечного не остался мною незамечен. «Луперт!» Вознегодовала я, хоть и не положено. «Оставьте свои шуточки и оставьте нас в покое. Нам ещё нужно кое-что обсудить. И будьте так любезны, не хлопайте дверью». Не знаю, почему я раньше думала, что этот прохвост все-таки чуточку обаятельный и довольно привлекательный. Вот еще. Алистер во сто крат лучше. И к тому же молчалив и загадочен. А сейчас очень сильно чем-то удручен. Вдох-выдох. Обернулась к нему, желая продолжить начатый ранее разговор. Ведь он хотел мне в чем-то признаться перед тем, как нас не прервали. Вот только сам Виндоухарт-младший, как назло, отвернулся к стене и поворачиваться не спешил. «Всё хорошо?» – спросила я, когда мы, наконец, вновь остались одни. «Жить можно», – бросил он мне, намереваясь покинуть комнату. Да так быстро, что я была немного обескуражена. «Алистер, стой!» «Зачем?» – зло бросил он. «Ведь я же не влюблён в тебя, и ты, по всей видимости, тоже». «Да, наверное, это так, но...» Я замолчала, подбирая слова. «Не понимаю, как это связано?» Как бы мне не хотелось услышать ответ, он промолчал, быстро покинул комнату, оставив наедине с целым десятком самых разных вопросов, которые я уже успела подготовить, но не успела произнести. Вот так явь! Горько вздохнула, ощущая на плечах тяжесть новой или, возможно, старой, оставленной без внимания проблемы, которая грозила стать основной на последующие дни и ночи. А ведь внизу меня еще ждут письма от матушки, сестер и отца. Эх, уж лучше бы я еще немного задержалась в бессознательном «я». Сейчас было бы больше сил и ум светлее. Ну, не буду унывать. Я же Мэрил Перри.